Глава 4. Король уверенно направлялся по тропинке в мою сторону, словно нисколько не сомневался в конечной цели своего пути. Зато я, в отличие от него, засомневалась. Не на шутку растерявшись, смотрела на высокого темноволосого мужчину, размышляя, как так вышло, что мы с ним столкнулись. Уж не специально ли он меня искал? Или же он отправился своими глазами посмотреть, что произошло на верхних уровнях, и тем самым повлекло гибель рыбок? В случайную встречу на дорожке мне нисколько не верилось. Внезапно начнулась магическая метка, и от моего плеча по всему телу прокатилась горячая волна, давая ответ на мой вопрос: Ах, вот как! Выходит, именно так ему удалось. Похоже, внутри метки скрыто связующее заклинание, непонятные мне природы, дававшее возможность королет искать любую избранницу в лабиринте дворцового сада. И мне это нисколько не понравилось. К тому же на ум пришли слова Анаис Легер о том, что за купол без разрешения выходить нельзя, иначе Метка убьет свою носительницу. Я снова почувствовала себя мухой, запутавшейся в трирейнской паутине, и это не добавило мне хорошего настроения. Но выказывать раздражение королю Трирейна было бы глупо, он оставался моим единственным шансом отсюда выбраться. Поэтому я решила держаться вежливо и отстраненно, но сразу же дать ему понять, что мне здесь не место, дождавшись, когда он подойдет и уставится на меня темным взглядом черных глаз, выдавила из себя вполне вежливую улыбку. Молчала, давая ему возможность начать разговор первым. «Леди Эвери Ривердейл?» — поинтересовался король. Нет, никакой внутренней дрожи при звуке его голоса я не почувствовала, но он показался мне вполне приятным. Все же, улыбнувшись, я коротко поклонилась решив не изображать реверанс на узкой дорожке. припекающее солнце и орущие так, словно им вот-вот отрубит голову цикады, не располагали к придворным экивокам. «Мисс Эйвери Ривердейл, Ваше Величество», — поправила ему. «Выходит, вы получили мое письмо? В нем я подробно изложила историю своего происхождения и причину прибытия на отбор. И еще я написала, что мое нахождение здесь большая ошибка. Уставилась на короля, ожидая, что он подтвердит, что да, произошла ошибка, после чего изъявить желание тотчас ее исправить. Погасит мою метку здесь же, на дорожке, и дело с концом. Но ничего подобного не произошло. «Получил!» — отозвался он вполне невозмутимо. «И?» «Прочитали?» «И?» «Прочитал!» — улыбнулся кончиками губ. «Значит, вы меня отпустите?» — все же не выдержав, спросила у него. Как только погаснет магическая метка, заявил он, как ни в чем не бывало. Таковы правила отбора. На это я с раздражением подумала, что передо мной типичный трирейнский мужчина, которому неведомы ни муки сомнений, ни попытки вникнуть в чужие проблемы. Они всегда поступают только так, как взбредет им в голову. Вот и сейчас, даже прочитав мое письмо, король все равно решил оставить меня во дворце. Хотя я здесь никому не нужна. И... когда же она погаснет спросил у него вполне любезно хотя видит боги среди наорье с трудом сдерживал раздражение мой корабль отходит через несколько часов а экзамен уже завтра только не говорите что это ведомо лишь вашей трехлейкой богине». тогда я пожалуй промолчу усмехнулся он продолжая меня разглядывать нисколько не смущенный моим недовольным видом осмотрел от кончиков запылившихся туфель да порядком вспотевшей под соломенной шляпкой макушки. Не оставил без внимания грудь и бедра. Надолго задержал взгляд на моем лице. Затем улыбнулся еще шире, и мое сердце застучало куда быстрее, чем раньше. Хотя не должно было. Уж на кого-кого. А -кого. смотреть на мужчин три Рейна я не собиралась. Мамина печальная участь отбила какую-либо охоту иметь с ними дело. И как долго это продлится, Ваше Величество? — спросил у него. — Королевский отбор, я имею в виду. Как много времени вам понадобится, чтобы отсеять неподходящих кандидаток на роль вашей будущей жены и сделать окончательный выбор? — Это, — отозвался он все с той же улыбкой, — продлится еще несколько дней. — Так что вам придется еще немного задержаться, мисс Ривердейл. На это я все-таки нахмурилась. — Но неужели оказанный прием оказался вам настолько неприятен, что вы даже полезли в гору? Мне нисколько не понравился его ироничный тон, но выходила король ничего не знал ни о запахе, ни о рыбках. «О нет, ваше величество!» — отозвалась я. «В гору я полезла совсем по другой причине. И по какой же, позвольте, полюбопытствовать? Признаюсь, я теряюсь в догадках». «Сера», — заявила ему мрачно, на что брови короля взметнулись от удивления. «Вода в садках на этом уровне отравлена, и рыбки не выжили. Поэтому я решила посмотреть, откуда к ним подходят трубы». На это брови короля Три Рейна поднялись еще выше. Насколько я понимаю, это ответвление старого водопровода, не связанное с центральным, указала ему на едва заметную деревянную трубу, теряющуюся в высокой траве. Так и есть, отозвался король, не скрывая своего удивления. Это старый акведук, выстроенный одним из моих предков около трех сотен лет назад. Он питает садки и несколько фонтанов на первом и вторых уровнях. К остальным вода подводится по трубам из нового акведука. Пару лет назад был закончен Ада Адалин, но мы решили оставить в покое эту часть дворца. Зачем переделывать то, что хорошо работает? Но неужели мисс Ривердейл могут интересовать подобные вещи? Я с трудом сдержала смешок. О, вы еще не знаете, какие вещи могут интересовать мисс Ривердейл. Король Трирейна смотрел на меня с явным любопытством, дожидаясь продолжения. но я молчала, размышляя о том, как бы побыстрее закончить наш разговор и убраться во Освояси. Все потому, что магическая метка на моем плече с появлением короля вышла из состояния покоя, возилась как неугомонная маленькая насекомое, не находя себе места. При этом я чувствовала, что она излучает куда более интенсивное свечение, чем раньше, и мне это нисколько не понравилось. Для того, чтобы я отсюда уехала, она ведь должна погаснуть, не так ли? Поэтому, пробурчав что-то невнятное, заявила, что хотела бы продолжить свои изыскания. Думала, Хакан Ассалин меня оставит, вернувшись к своим королевским делам, но он почему-то полез в гору вместе со мной. Довольно скоро мы нашли рабочее строение старого акведука, вернее, король мне его показал. Внутри должен был находиться глубокий резервуар, в котором собиралась вода, стекавшая по подземным водосборникам с вершины горы. Оттуда же выходило несколько деревянных труб, подводящих воду к садкам. На двери висел замок, но король приложил к нему руку, и тот открылся. Хакан распахнул передо мной дверь, но почти сразу же ее закрыл, пробормотав, что там, судя по всему, сдохли все черти ада. Я же, еще долго кашлявшая из-за ужасной вони, вытирая слезившиеся глаза, была полностью с ним согласна. «Вот и я о том же, ваше величество», — сказала ему, когда мы все-таки вернулись на дорожку. Правда, на этот раз у меня хватило ума распахнуть портал, чтобы поскорее убраться от мерзкого запаха, и король кинул на меня любопытный взгляд. Портальная магия относилась к высшей, и он мне заявил, что среди его избранниц я единственная, кто обладает столь сильным магическим даром. Пожал плечами. Да, именно так, в роду у Ривердейлов всегда рождались сильные маги. Но от диплома я бы не отказалась. Вместо этого расхаживаю по королевскому саду, размышляя, как так вышло, что водный резервуар оказался отравлен. Ответ для меня был вполне очевиден. Вулкан просыпался, и продукты его жизнедеятельности попали в старый водопровод, проходящий по склону Ингора. Сказала об этом королю, на что он тут же меня заверил, что эту проблему решат в ближайшее время. Засобирался был отправиться вниз, предложив мне прогуляться с ним до дворца, но я внезапно поняла, куда приведет нас эта дорожка. Вновь прикинула, как далеко могу пробить портал, но все равно выходило, что он может заметить. Решив не рисковать, попросила короля еще немного побыть со мной. Не будет ли он столь любезен? Да-да, именно так. Не могли бы мы еще немного подышать свежим воздухом? Может, отправимся вот туда, в бок, к цветущим буйным цветам розам, после чего спустимся к центральному корпусу по дальней тропинке? Потому что от запаха серы у меня до сих пор кружится голова, и мне хотелось бы вдохнуть другой аромат, не столь омерзительный. «Ломала эту комедию я исключительно потому, что вспомнила о своей младшей сестре, которую кружил в объятиях длинноволосый мужчина. Я понятия не имела, кто это был, оставались ли до сих пор там влюбленные и разрешены ли подобные встречи на отборе, но на всякий случай решила отвести от них удар». Вспомнила наивное лицо Анаис Легер и пожалела единокровную сестру. Кто знает, каким неприятностям приведет, если король узнает, что младший из легеров встречается за его спиной с другим, ведь влюбленные такие идиоты, с них станется еще и целоваться возле садка с дохлыми рыбками. Поэтому, мысленно вздохнув, отправилась по боковой дорожке вместе с королем, уводя его дальше и дальше за угол скалы. Но вскоре вздыхать перестала. Вместо этого с интересом выслушала его рассказ о строительстве ада Адалина и даже вставил несколько вполне уместных комментариев. Хаканасалин заинтересовался, так что довольно скоро разговор перекинулся на моего дядю. Всесторонне, обсудив проблему строительства акведуков, горные обвалы и скалистая почва, в которую рабочим приходилось буквально вгрызаться, мы незаметно перешли к нашим с дядей путешествиям. Я рассказал ему о бесславных поисках давно уже вымерших драконов, Затем о впечатляющей поездке на Огненные острова и куда менее впечатляющем бегстве от извержения. Король же, в свою очередь, поведал мне о своем студенческом путешествии в Аграну. Да-да, как раз во время вспыхнувшего вооруженного конфликта между ней и Тарой, во время которого он так не кстати оказался между двух воинствующих армий. Внезапно я поняла, что мы стоим в тени огромного розового куста, который пахнет до Одри сладко. а вокруг нас деловито жужжат пчелы. Стоим и разговариваем. Иногда я смеюсь, потому что правитель Трирейна оказался отличным рассказчиком. Мне интересно слушать его умные речи. А Хакон Ассалин с явным нетерпением ожидает ответа на свои вопросы и нисколько не крутит королевским носом от того, что перед ним отвергнутая дочь Расмуса Легера. Тут речь снова зашла о нашем путешествии на Огненные острова, и я добавила... Ваше Величество, вы ведь в курсе того, что выбросы серы — довольно неприятный знак. Он вполне может свидетельствовать о том, что вулкан вот-вот проснется. Именно так и произошло с Кракороном. Сперва была сера, затем кислотные озера, а потом мы не успели и глазом моргнуть, как уже сидели на борту корабля под дождем из пемзы, молясь всем богам, чтобы успеть унести оттуда ноги. Вместо ответа король потянулся к розовому кусту. Я уставилась на крепкое мужское запястье, покрытое темными волосками, отстраненно подумав, что Хакану Асселину не чужды мужские забавы с оружием. Впрочем, я читала об особенностях воспитания мальчиков в Трирейне. Их с раннего детства растили, как будущих воинов. «Спасибо!» — улыбнувшись, взяла из его рук благоухающий цветок, на стебле которого король заблаговременно обломал шипы. «Оказалось это довольно приятно, когда за тобой ухаживают. Со мной ничего подобного раньше не случалось». Нет, вовсе не потому, что у меня были какие-то изъяны во внешности. Наоборот, мужчины довольно часто обращали на меня внимание. Но они так сильно проигрывали по сравнению с моим дядей, что все их попытки привлечь к себе внимание вызывали у меня лишь искреннее недоумение. Зато Хакон Ассалин оказался совсем другой породы. И сравнивать его с Бертраном Ривердейлом мне нисколько не хотелось. «Не стоит об этом беспокоиться, Эйвери», — произнес он уверенно. Затем поинтересовался. «Я могу называть тебя по имени. Вы обладаете неограниченной властью в три Трирейне, Вашего величества. Пожалуй, я плечами, — «так что можете называть меня, как вам заблагорассудится». Он снова улыбнулся. «Эвери, я забочусь о благополучии своих подданных. В последних отчетах о состоянии вулкана нет ничего, чтобы бы свидетельствовало о его пробуждении». «Мои маги проинспектировали вершину и склоны, и признаков приближающегося извержения они не обнаружили. По крайней мере, на нашем веку этого точно не произойдет», добавил король уверенно. Впрочем, слепо верить его словам я не спешила. «Дядя научил меня всегда полагаться на науку и здравый смысл. По дороге в Летний дворец я почувствовала подземный толчок», возразила ему. «Извозчик сказал, что это обычное дело в Корине и что вас трясет давно и с завидной регулярностью». А теперь еще и этот выброс сер. «Ингар довольно беспокоен в последние дни», — согласился со мной Хак и Насалин. «Но в наших летописях уже упоминались подобные беспокойные периоды, после которых вулкан засыпал на долгие столетия». Я открыл рот, снова собираясь ему возразить. «Им в три Трирейне не стоит быть столь беспечными и полагаться на древние летописи, а королевским магам не помешает раскрыть глаза, но сказать так ничего и не успела». потому что в груди появилась знакомая тяжесть. Голову сдавила, и я не сразу поняла, то ли это я временно оглохла, то ли насекомые, до этого жужжавшие и трезвонившие свои песни, замолкли, дожидаясь. И они дождались. Земля под ногами вздыбилась, подкинув меня в воздух. От неожиданности я охнула и потеряла равновесие, но уже в следующую секунду очутилась в мужских объятиях. Дальше действовал король, а вовсе не я. Это он прижимал меня к себе, выставив магическую защиту, потому что за первым толчком последовал еще один. Нас снова подкинуло, на что я охнула, а склон горы закачался куда сильнее, чем раньше. С него, сорвавшись в нашу сторону, покатился гигантский валун, но не долетел, остановленный заклинанием Хакана Ассалина. В следующую секунду с его руки сорвалась молния, превратив камень в труху. Затем все успокоилось. Вновь застрекотали насекомые, но откуда-то сверху мерзко шурша продолжали сбегать каменные змейки оползней. К тому же с первого уровня доносились испуганные женские голоса, перемежающиеся истерическими рыданиями. «Спасибо», — сказал я королю, попыталась отстраниться, а то уж очень по-хозяйски он меня обнимал. «Вы бы отпустили меня, Ваше Величество? Уже все закончи, не договорила, потому что нас встряхнуло еще раз. Правда, третий толчок был небольшим, но...» Я снова вцепилась в темную королевскую рубашку, и все потому, что с дядиной подачи испытывала благоговейное уважение к разрушительным силам природы. Понимала противостоять им выше человеческих сил, и от этого мне было порядком не по себе. — Так отпускать или нет? — с легкой улыбкой спросил король. Землетрясение, судя по спокойному виду, нисколько его не возволновало. «Отпускайте — Отпускайте! — решилась я, потому что земля наконец-то перестала ходить ходуном. «Только не говорите, что подобное в коре необычное дело. Тогда мне хочется побыстрее попасть на корабль. Хотя не думаю, что в море у берегов Три рейна сейчас безопасно». Сказала осеклась, вспомнив, что именно из-за подземного толчка и возникшего после него цунами погибла вся его семья. Кинула быстрый взгляд на беспокойное море, затем посмотрела на невозмутимого Хакана Ассалина. «Простите меня, Ваше Величество, за трусость», — сказала ему твердо. «Надеюсь, я не испортила ваш наряд». и подавило желание разгладить его рубаху, примятую моими пальцами. Это уже никуда не годилось. Знаю, в дивизии вашего рода говорится про смелость, и это лишь подтверждает мои слова о том, что мне здесь не место. На это король вежливо заявил, что вела я себя исключительно храбро, и еще, что его одежда всегда в моем полном распоряжении. Я округлила глаза, мне показалось, сказанное прозвучало довольно двусмысленно. но Хакан Ассалин, похоже, находил мои реакции крайне забавными. «Мне все же придется тебя оставить, Эйвери», наконец произнес он, «и вернуться в столицу. Пожалуй, до вечера я буду в отъезде. Посмотрим, настолько ли велика паника в городе, как во дворце». До нас до сих пор доносились напуганные голоса, и кто-то все так же настойчиво продолжал рыдать. «Позвольте вас проводить, мисс Ривердейл». «Я бы все-таки осталась». — сказал ему вежливо. — Раз подземные толчки закончились, то мне бы хотелось... — Проверить, не привели ли они к очередному выбросу серы? — отозвался он с улыбкой. — Именно так, Ваше Величество. Но помимо серы, вестником приближающегося извержения бывает серная кислота. Так что вода в ваших фонтанах вполне может обрести новое значение. На это он снова усмехнулся. Затем заявил, что раз уж я твердо решила все проверить, то ему придется меня оставить. но мы обязательно увидимся на первом балу этим же вечером. К тому же он пришлет слуг, которые будут меня сопровождать в моих изысканиях, чтобы ему было спокойнее». Развернулся и ушел, а я осталась на дорожке возле цветущих розовых кустов. Смотрела ему вслед, размышляя о нашем разговоре и еще о том, что эта встреча вовсе не привела к тому, чтобы меня отпустили домой. Все вышло как раз наоборот. Король заинтересовался моими рассказами. а затем собственнически прижимал меня к своей груди, когда я испытала постыдное чувство трусости. «И теперь вместо того, чтобы мне отправиться на корабль, мы увидимся на первом балу?» Вздохнув, покосилась на пылающую на моем плече метку, подозреваю так же сильно, как и мои щеки. Все вместе это означало лишь то, что так быстро мне отсюда не выбраться. «Молодец, Эйвери! Что уж тут говорить!» Вздохнула украдкой, но затем решила, что оставаться под жарким солнцем я не стану. Кружилась голова, и до и хотелось пить. Вместо этого я думала спуститься на первый уровень и посмотреть, что там произошло, почему так сильно орали, а потом рыдали в голос. Может, все рухнуло к чертям собачьим, угодив прямиком в адское пекло? Впрочем, сейчас, ступая по дорожке, я осознала, что толчки были не такими уж сильными и вряд ли могли повлечь за собой сколь-либо серьезные разрушения. Это мне, непривычной к землетрясениям, все показалось преувеличенно страшно. Размышляла об этом, пока совершенно неожиданно не столкнулась с темноволосым молодым мужчиной, тем самым с кем встречалась Анаэйс Легер. Он вышел на мою дорожку и решительно преградил мне путь. Я решила, что он явно меня подкарауливал, следил, прячась в кустах, Пропустил короля, теперь явился, словно черт из табакерки. И это мне нисколько не понравилось, хотя мужчина был молод и, несомненно, довольно привлекателен. У него оказалось смуглое подвижное лицо, улыбчивые губы и надменный взгляд фиолетовых, таких же, как мои глаз. К тому же он тоже был полукровкой, носителем темной магии. Чем обязана столь неожиданной встречи, поинтересовалась у него, потому что он продолжал стоять на моем пути и разглядывать меня совершенно безостенчивым образом. Собирался взглянуть на свою младшую сестренку, заявил мне незнакомец, усмехнувшись. Для этого пришлось подкарауливать ее в кустах, чтобы случайно не пропустить. «Закарей Маллет!» — представился он. «Ах так!» — хмыкнула я. «Потому что в связи с его отцом Сильвером Маллетом как раз и обвиняли мою мать. Вот, значит, как! Но в кустах вы сидели совершенно зря, лорд Маллет, потому что я не удостоилась столь сомнительной чести носить в себе кровь вашей семьи. «Откуда же такая уверенность?» — поинтересовался он, нисколько не смущенный моим резким тоном. «Оттуда, что я ношу кровь другого рода, и моя магическая метка тому подтверждение!» Сказав это, спроецировало в воздухе иллюзию метки с грифонами и орлом, чтобы он отстал от меня раз и навсегда. Собиралась идти дальше, но закари и Малит все так же стоял у меня на пути. «Жаль!» — пожал плечами, как ни в чем не бывало. «Было бы любопытно обзавестись столь очаровательной сестренкой, которая почти добрый час удерживала внимание короля, хотя обычно его интереса хватает разве что на десять минут. О чем же вы с ним разговаривали? Мне тоже интересно, отдаете ли вы себе отчет в том, что это, по большому счету, не вашего ума дело? – спросила я. Младший малет усмехнулся. «Позволь тебя проводить», — заявил он, переходя на «ты», хотя я не давала ему позволения. «Думаю, нам есть о чем поговорить». «Не позволю», — сказала ему. «И говорить нам не о чем». Закарий Малит нисколько мне не нравился. Ни его понебратское обращение, ни намеки на наше родство, ни то, что вокруг него закручивались вихри темной магии. Кроме того, к его роду я испытывал неприязнь. Пусть достоверно не знала, что именно произошло в Карине восемнадцать лет назад, но в том, что Малиты были в этом замешаны, сомнений у меня не оставалось». Уж больно резво он узнал, кто я такая, и даже успел назвать своей сестренкой. — Когда же я успел впасть в подобную немилость? — поинтересовался Закарий. — Вы попросту не успели впасть в милость, — лорд Малет, отрезала я. — И вот еще. Уж не знаю, какие отношения вас связывают с Анаис и Слегер, но я бы искренне посоветовал держаться от нее как можно дальше. Если причините ей вред... Будете иметь дело со мной. А я, поверьте, могу испортить жизнь любому. Он хотел что-то сказать, но я не стала его слушать. Распахнула портал. Пусть еще попробует повторить. И вышла чуть дальше по той же самой дорожке. Поворачиваться не стала, лишь усилила защиту, чтобы не получить чем-нибудь интересным в спину. Принялась спускаться ко дворцу, размышляя о неожиданной встрече, а заодно поглядывая по сторонам. Разыскивала следы повреждений, причиненных землетрясением, но заметила лишь потрескавшуюся мозаику, или же так было до этого, и выкатившиеся на дорожку камни, которые уже собирали садовники. Сам же дворец выглядел таким, как прежде, уверенным в себе, словно долговечное правление династии Ассалинов, и неописуемо великолепным, как и все то, что можно было приобрести на их несметные богатства. Из самого своего приезда я чувствовала себя здесь лишней, среди всего этого уверенного великолепия. Но мне оставалось лишь запастись терпением, чтобы спокойно пережить вечерний первый бал в частности. И весь этот отбор в целом.